«Я плохо вижу в темноте!» – пожаловался тот. «Как я буду ее искать? Она ведь маленькая!» «Уже светает! Не спорь со мной! Отделай, что белина!» «Ладно, ладно!» – вздохнул Боря и отправился искать маленькую Катю. «Девочка, ты где? Иди сюда! У меня есть для тебя вкусная конфета!»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 И послышались слова Есть тебя всю кровь выпью. Никогда, ни до, ни после в своей жизни Борис не кричал так, как в этот раз. Он повернулся, хотел побежать, но его ноги запутались в чем-то, и он с грохотом схвалился, выронив при этом фонарик. Его вот тут же забрала маленькая черная ручка. Конечно же, нетрудно догадаться, что чудовищем, которое так напугало Борю, была Катя. Девочка пришла в полный восторг, когда появились бандиты. Она нисколько не испугалась и восприняла все как увлекательное приключение, в котором она не собиралась играть пассивную роль. Удрав от разбойников, она тут же вернулась в дом и решила следить за всем, что происходит чтобы в нужную минуту начать действовать. Темнота была ей хорошим союзником, но девочка все же, прежде чем снова проникнуть в дом, решила замаскироваться, чтобы слиться с окружающей средой. Так как одежда на ней была слишком светлая, то Катя основательно вывалилась в пыли и в земле. Затем она сбегала к потухшему костру и набрала залы которая тщательно, как на празднике Хэллоуин, вымазала свое лицо, оставив только большие круги вокруг глаз. А уж вставная вампирская челюсть всегда была у нее в кармане на всякий случай. Там, кстати, оказалась и ярко-красная мамина помада, которая великолепно дополнила облик. Осталось только вооружиться. Катя... Немного порылась в рюкзаке у брата и вытащила молоток на длинной ручке. Она даже заскулила от удовольствия. Так что в развале навернулась не девочка Катя, а опасный и злобный, вооруженный альпинистским молотком вампиреныш. Катя без особых усилий пробралась к бандитам и установила за ними слежку. Полуслепые братья вряд ли могли ее заметить, а мамаша слишком была занята поисками сокровищ. Но когда Черногорская отправила Борю на поиски девочки, Катя решила поохотиться сама и, улучив момент, совершила нападение. Оно оказалось успешным. Боря вскочил на ноги и бросился назад. «Там!» «Там!» — закричал он. Лицо у него было белым от ужаса. «Что там такое?» Черногорская начала ругаться. «Тебя за каким бесом туда отправили? Где девчонка?» «Там! Там!» — продолжал бормотать несчастный Борю, указывая пальцем себе за спину. «Там такое! а И он свалился в обморок. «Что это с ним?» — удивился Коля. «Слабак!»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 И этот самый молоток метко и силой опустился прямо на его большой палец правой ноги. Сильная боль пронзила все тело. Коля выронил фонарик и, схватившись за пострадавший палец, стал прыгать на одной ноге. Но прыгал он недолго, потому что через секунду опять показался молоток и с такой же меткостью пришиб большой палец на другой ноге. Коля с криком и всхлипом свалился на спину, и тут же на грудь ему уселось что-то тяжелое и кошмарное. И тут Коля увидел то же, что до него увидел Боря. «Я из тебя всю кровь выпью!» – прошипело существо и потянулось клыками к горлу. «Караул!» – заверещал Коля. «Мама!» «Я здесь, дитя мое!» – раздался родной голос матери. Черногорская без всякого страха схватила Катю за шиворот и оторвала от сына. «Ну что, попалась?» – торжествующе спросила она, поворачивая девочку к себе, держа ее при этом под мышки. «Руки вверх!» – скомандовала Катя и сунул ей под нос пистолет. Она оказалась настолько проворной, что даже сумела разоружить одного из братьев.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 и в погреб спустилась по ступенькам Черногорская. Она прямо дрожала от нетерпения. Вслед за ней спустился один из близнецов. «Показывай!» — приказала она. «Покажу!» — сказал Юра. «Но сначала вы мне скажите, как здесь оказались?» «Ты испытываешь мое терпение!» — прищурилась Черногорская. «Нет!» Я просто хочу удовлетворить свое любопытство. Я просто не могу понять, каким образом вы узнали про все это. И меня это очень терзает. «Ладно», – неожиданно согласилась женщина, – «я расскажу тебе, иначе чувствую, ты мне ничего не скажешь». «Почти так», – кивнул Юра. «Я тебе уже сказала, что я жена Василия Ивановича», – сказала Лидия Черногорская. И она с огромным удовольствием рассказала узникам о себе. Вот вкратце ее история. Замуж за престарелого владельца двухкомнатной квартиры Василия Ивановича Черногорского Лидии вышла пять лет назад, польстившись на его жилплощадь. Окрутила старика она очень быстро. Тот, страдающий провалами в памяти, был легкой добычей для алчной женщины. К тому же он просто не устоял перед ее напором,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 Что он успел сообщить врачам? Это свою фамилию и свой бывший адрес И адрес дочери Врачи позвонили И Лидии Черногорской И Елене Рязановой Первый приехала Лидия Но Василий Иванович уже не узнал ее И в полубредовом состоянии Решил, что это его дочь Елена «Елена!» Со стоном обратился он к злодейке супруги «Дочь моя!» «Я должен тебе сказать очень важную вещь!» Леди Черногорская была женщиной очень хитрой и алчной. Она сразу сообразила, что у бывшего супруга кое-что осталось еще, чего она не прибрала к рукам. «Да, папочка!» – пропищала она, обрадовавшись такому раскладу. «Конверт! Они забрали у меня конверт!» – прохрипел Василий Иванович. «Что за конверт? Кто его у тебя забрал?» «Конверт бесценный. В нем все твое будущее», – прошептал старик. «Если сумеешь разгадать его смысл...» меня передал его отец, но его арестовали чекисты, и он не успел мне ничего сказать. Я только успел его спрятать от властей, но тайна все еще в нем». «Разгадай ее, и ты богата!» «Кто?» Голос у Лидии Черногорской задрожал. «Кто украл у тебя этот конверт?» «Не знаю. Кажется, местные дети. Там, во дворе!» Больше он ничего не сказал, потому что потерял сознание. Лидия бросила мужа в больницу и отправилась на поиски конверта. Она быстро узнала, какая машина привезла Василия Ивановича в больницу. Потом она нашла врача и выяснила, по какому адресу был найден ее муж. И в конце концов, первой же девочкой, к которой она обратилась в том дворе, оказалась Таня. Так что наслед нашей компании Черногорские и ее сыновья вышли очень легко и стали за ними следить. «Видите, какими вы были беспечными!»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 приколочены к крышке люка гвоздями. Сокровище найдешь, лишь вверх смотри», Напомнил одну из строчек стихов своим друзьям Юра. Ребята смотрели на друга с восторгом. Мы забыли про последнюю подсказку. Если бы не дурацкая ситуация, то я бы вспомнил про нее сразу. Но когда меня оскорбляют и запугивают, Мои мозги...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 ду первое ты за мной постойте воскликнул юра а как же мы вы что собираетесь оставить нас здесь конечно ответил черногорская а ты думаешь что я возьму вас с собой на канарские острова нет но скажите спасибо что на месте вас тут всех не передушили усмехнулась женщина но как мы выберемся это ваша проблема.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 Я вам дам поглядеть на мои сокровища. А ну, ну расступись. И отойдите подальше, особенно ты, малявка. Уж больно ты шустрая. Попробуй только стени у меня хоть один камушек, руки тебя оторву. И она стала разворачивать сверток. Делала она это осторожно. Видимо, боялась, что если будет делать это резко, то может потерять мелкие бриллианты или жемчужины, или что там может быть. Сверток был очень надежный. Слон полиэтилена, затем промасленная бумага, потом целлофан, и с каждым снятым слоем он становился все меньше и меньше, и в голосе у Черногорской появилась тревога. «Что-то это не очень похоже на шкатулку!» бормотала она, когда бросила себе под ноги очередной слой целлофана. «И что-то уж более легкий сверток!» «Да уж», — усмехнулся Юра Цветков, — «это явно не золотые слитки. Заткнись!» И вот в руках у Черногорской оказался всего лишь небольшой продолговатый предмет, обернутый в газету. И не надо было иметь хорошее зрение или семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что это книга. «Книга!»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 Апостола Ивана Федорова? Нет? Заглядывая через плечу женщины, сказал Юра, и в голосе у него появилась насмешка. Это все тот же Пушкин Александр Сергеевич. Стихотворение Дедгиз 1956 год издания. Замечательно. Мы уже имели честь ознакомиться с этим изданием.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 и глядела то на одного, то на другого из присутствующих, и от прежней ее пиратской бравады и наглости не осталось и следа. Черногорская была похожа на обманутую в очереди старуху, у которой к тому же вытащили кошелек. «Откуда?» — якобы с сочувствием спросил Юра. «Род Черногорских разорился задолго до революции».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 И все вместе, а Катя первая, друзья набросились на несчастного Борю. И хотя тот был силен как бык, он отпрянул назад, стукнулся спиной о стенку погреба и закричал. «Дети, дети, что вы делаете?» Но ему ничего не отвечали. Борю повалили на пол и начали щекотать. Он захлебнулся от смеха и не смог оказать достойного сопротивления. Но смеялся он недолго.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 Он тщательно собрал с пола все, что там было, все обертки, в которых была книга стихотворений Пушкина, и, конечно же, не забыл и саму книгу. Снаружи ребят встретили Петр Васильевич и два молодых милиционера в форме и с оружием. Перед ними в наручниках уже стояли Коля и старуха Черногорская, испуганные и поникшие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 То, что вы отправились искать графские сокровища, я догадался сразу. Охотно ответил Петр Васильевич. У нас это добрая старая традиция. Я сам все детство пытался что-нибудь здесь обнаружить. Да и все наши ребята и из города тоже частенько приезжают любители кладов. Пока никто успеха не добился. Ну, мы-то мы, мы как раз добились. Покачал голову Юра Цветков и кивком указал на погреб. «Неужели что-то нашли?» – оживился Петр Васильевич. «Нашли. И я вам обязательно все расскажу во всех деталях о наших приключениях. Но только после вас. Итак?» «Хорошо, коллега», – согласился Романов. «Все очень просто. Я пришел домой и рассказал о вас жене. Она у меня тоже учительница и сразу же сказала, что напрасно я отпустил вас сюда одних. Тут меня сомнения и взяли». Учительский долг стал меня терзать Не должны ребята быть в походе одни В то же время и мешать вам не хотелось Но тут, когда мы уже ложились спать Супруга спросила, что за машина за нами следовала по всему поселку Я очень удивился и спросил ее, с чего это она взяла Мне соседка сказала, что видела тебя с ребятами и машину, едущую за вами Тут я тоже вспомнил, что видел незнакомую машину И мне стало тревожно Если машина связана с вами, думал я, то ничего в этом хорошего нет Я терзался, наверное, час, после чего не выдержал и позвонил нашему участковому Мише Егорову Кстати, он мой бывший ученик Я ему все рассказал и вместе мы все же решили сходить к вам и проверить, все ли в порядке